«Да, нет». «Орион, это Пасадена». «Ответьте, Орион». «Ответьте, пожалуйста». У Макалистера тряслись руки. Он чувствовал, как волосы на затылке слипаются от пота. У него было открыто сразу три окна, показывающих пространство вокруг двои. Там все двигалось, и он едва успевал за этим следить. «Орион, докладывайте!» Снова повторил он вызов, хоть и знал, что ответ сможет получить только через минуту. На одном из экранов отображалось магнитное поле 2И. Оно постоянно меняло форму. Силовые линии изгибались и застывали во все новых конфигурациях. Зам. директора не мог избавиться от своего первого впечатления, что это похоже на крылья бабочки. И эти крылья сейчас совершали взмахи. «Он так двигается?» — спросил он. Нгуэн подергала нижнюю губу пальцами. «Это мне что-то напоминает. Кажется, мы с этим экспериментировали. А, забыла, как это называлось. А, электрический солнечный парус», — подсказал ей кто-то. Макалистер развернулся. Это была Фонсека, СДП, чью фамилию он недавно забыл. Теперь-то он ее помнил. «Эпарус. В конце концов, мы назвали его Эпарусом», — продолжила она. «Он работает точно так же, как корабельный парус в океане. Только здесь не ткань ловит движущийся воздух, а магнитное поле ловит солнечный ветер. Так он и двигается, сэр. Это двигательная система 2И». Маккалистера детали не волновали. Главное, что магнитное поле не оружие. А поле достаточно сильное, чтобы повредить Ориону. Фансека набрала в лёгкий воздух, а потом выпустила его. «Нет, нет, я... я не думаю. Достаточно мощное магнитное поле может сжечь массу корабельной электроники. Оно может даже воздействовать на мозг человека, вызвать эпилептические припадки. По-моему, это не настолько мощное. Я не... не уверена». «Так выясните!» — рявкнул замдиректора. Он посмотрел на второй экран. На нем Орион двигался назад, отходил от 2И. Убирался с его пути, избегая столкновения. Похоже, кто-то там действовал достаточно быстро, чтобы уберечь корабль. Пилот, корчащийся в эпилептическом припадке, на это был бы не способен. МакАлистер опустился обратно в кресло. Очень медленно. Будь благодарен за малое И. Боже, ведь это мысль. «Как мы отслеживаем Вандерер?» — спросил он. «Кто-нибудь может подключить мне вид с камеры? Что там у нас есть?» Перед ним возник новый экран. Как раз вовремя, чтобы замдиректора успел посмотреть на гибель Вандерера. На борту корабля «Коспейс» не было никого, кто смог бы включить его двигатели. Никто не мог им управлять, увести в сторону». 2И разогнался не слишком сильно, но у него была чудовищно большая масса. Когда он врезался в Вандерера, у кораблика не было ни единого шанса. Его приборно-агрегатный отсек отломился от спускаемого аппарата и улетел в космос, быстро вращаясь. Сферический орбитальный отсек смялся, словно консервная банка. Воздух, вода и топливо брызнули из лопнувших труб и баков. В обломках помигали огоньки и погасли. Посадочный отсек, в котором Санни Стивенс все еще лежал, пристегнутый к ложементу, оказался разорван громадными зубьями суперструктур. Его иллюминаторы треснули и лопнули. Металл изорвался в клочья. МакАлистер прижал ладонь к губам. Бросил взгляд на экран, где отражалась биометрия астронавта Санни Стивенса. Там теперь были одни только прямые. Кончились страдания, бедолаги. «Господи!» — произнес МакАлистер. Это была не молитва. Так разрядилось в нем напряжение. «Сэр, двои вернулся на прежний курс. От Ориона вестей еще нет». «Телеметрия пошла! Сэр! Сэр!» «Сэр!» — сказала Мэрил Нгуэн, сидя на корточках рядом с его креслом. Положив руку Макалистеру на плечо. «Сэр, я понимаю, что сейчас не время, но нам следует рассмотреть...» Всем требовалось его внимание. У него не получалось сосредоточиться, чтобы хоть кому-то ответить. Моргнув, замдиректора посмотрел на нее. У него было такое чувство, будто он вышел из тела. Парит над своим креслом. А потом его моментально втянуло в себя, потому что он услышал треск радиосвязи. «Посадена?» — на связь вышел Хокинс. «Посадена, у нас тут все в порядке. Немного потрясло, но травм нет. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь нам объяснил, что тут только что происходило». «Я в норме», — уверяла дженсон Рао упрямо щупала ей плечо. Оно болело, но, черт, ничего с ним не случилось. «Перелома нет, по-моему», — сказала астробиолог. «И вывиха тоже». «Оно в порядке». — проворчала Дженсон. Я им просто ударилась. Ты не могла бы... И тут она увидела выражение лица напарницы. Оно уже было ей знакомо. Рао необходимо было чем-то заниматься. Что-то делать, чтобы отвлекаться от мысли о том, что случилось с Вандерером, и о том, что тело Сани Стивенса находится на поверхности 2И, раздавленное обломками Каспейсовского корабля. «У нас ведь есть в аптечке обезболивающий крем, да?» — спросила Дженсен. «Может, он помог бы?» Рао кивнула и, сделав сальто назад, полетела к шкафу с припасами. Хокинс разминулся с ней, передвигаясь вдоль стены отсека. «Вас понял, Пасадена», — сказал он. А потом ударил по мягкой стене с такой силой, что та затряслась. «Что он сказал?» — поинтересовалась Дженсен. Хокинс занес было руку, чтобы еще раз ударить по стене. А может, еще раз и еще. Но он сделал несколько размеренных вдохов и только потом ответил. Он велел ждать новых распоряжений. Хокинс провел руками по коротко остриженным волосам. Прижался спиной к стене. Ждать. Поспешать и ждать. Дженсон понимал его раздражение. Ей хотелось бы найти какие-нибудь слова, которые бы помогли майору успокоиться. Но кто бы нашел утешение для нее? Рой Маккалистер дотронулся до устройства на ухе и присоединился к телеконференции. Возможно, самой важной в его жизни. И поморщился, услышав сразу десяток голосов. Кто-то кричал насчет ответственности, о том, что Каспейс почти наверняка подаст на правительство в суд, за разрушение Вандерера. Кто-то еще хотел выяснить, какие планы составлены в отношении эвакуации важнейшего правительственного имущества в подземное убежище, в том случае, если два И врежется в землю. Большинство задавало вопросы. Вопросы, на которые никто не мог ответить. Маккалистер сосредоточился на одном голосе – Калицакиса. Генерал военно-космических сил уверял кого-то ровным негромким голосом. Что проблема заключалась в том, что контроль над Арионом изначально дали гражданскому агентству. Что теперь, когда командиром стал Хокинс, можно ожидать совершенно иной стратегии командования. Зам директора понял, что его бросают, пусть и аккуратно, под колеса автобуса. Что Калицакис перекладывает вину на НАСА и Салли Дженсен. Ну что ж, надо было признать, что из них получаются удачные козлы отпущения. «Он подключается», — прошептал кто-то. МакАлистер сначала подумал, что речь идет о нем, что Калицакиса призывают следить за своими словами. Но затем послышалось несколько щелчков, и МакАлистер понял, что Шептун имел в виду вовсе не его. «Прошу всех подождать, пока мы проверим защищенность линии президента», — сказал Шептун. Когда президент заговорил, его голос оказался сильно измененным, синтетически монотонным за счет шифровки. «Господа, ситуация очень тяжелая, и всем нам надо отнестись к ней со всей серьезностью. Насколько я понимаю, космические силы могут нам что-то предложить». «Благодарю вас, мистер президент», — сказал Калицакис. По мнению военных, с этого момента нам следует считать два и враждебно настроенным. Это представляет угрозу самому существованию человечества на Земле, так что требуются срочные военные действия. Послышался такой звук, будто все одновременно втянули в себя воздух, как будто собирались что-то по этому поводу сказать. Их голоса обрезало почти тут же, и когда Калицаки снова заговорил, Его голос был единственным, кристально ясным. Инопланетный корабль убил доктора Стивенса. Он уничтожил корабль Каспейс, Вандерер. Возможно, он пытался уничтожить Орион тоже. Но командир корабля, капитан Дженсен, быстрыми и решительными действиями смогла спасти свой корабль. Но «Ну, хоть тут он отдает ей должное», — подумал МакАлистер. Майор космических сил Хокинс взял на себя командование полетом, продолжал генерал. Мы уже некоторое время работали над поисками способа уничтожить или хотя бы вывести из строя двои. Как вы знаете, мы уже исключили ядерное оружие. После долгих размышлений мы решили, что наилучший шанс даст использование кинетического снаряда. Зрение Макалиста стало нечетким, и он понял, что Калицакис перевел его в поток виртуальной реальности. Надо полагать, президент и все участники совещания сейчас видели одно и то же. Виртуальное пространство было белым, там не существовало стен, пола или потолка, только бесконечное поле белизны. В центре этого пространства возникла трехмерная модель – Это оказался летательный аппарат, с которым МакАлистер был знаком – X-37D. Космоплан – дрон космических сил, миниатюрный шаттл. Именно таким аппаратом управлял Хокинс. Люки грузового трюма космоплана беззвучно открылись. Изнутри выдвинулась механическая рука с полезным грузом, который лежал в трюме. Полезный груз представлял собой шесть длинных цилиндров каждый со своим компактным ракетным двигателем. «Это так называемые аппараты-убийцы», — пояснил Калицакис. «Эту систему вооружения мы разработали довольно давно на тот случай, если нам понадобится уничтожать базы противника, созданные на Луне». В виртуальном пространстве аппараты-убийцы раскрылись, составные части раздвинулись, чтобы стало видно, как они устроены. В виртуальном пространстве появилась белая стрелка, и Калицакис начал называть различные элементы системы. Это боеголовка. Она оказалась безлико-цилиндрической, словно телеграфный столб. Это просто сердечник из обедненного урана. Благодаря ракетному двигателю, установленному в задней части, сердечник может разгоняться до невероятных скоростей. Считайте его очень большой и очень прочной пулей. Так как 2И уже направляется к нам на довольно высокой скорости, то если сложить эту скорость со скоростью аппарата-убийцы, АУ, то столкнутся они примерно на 100 километрах в секунду. МакКаллистер втянул в себя воздух. С помощью энергии, высвободившейся при таком столкновении, можно уничтожить крупный город. Это лучше атомной бомбы. — спросил президент. Плавающая стрелка Калицаки вернулась к боеголовке. Тут вопрос точности по сравнению с огневой мощью. При атомном взрыве энергия распределяется по всему радиусу взрыва. Вот почему суперструктуры на 2И окажутся хорошей защитой. Они смогут поглотить эту энергию на большой площади поверхности. а у ударяет по цели в очень четко определенной точке. Вся энергия воздействует на площадь диаметром примерно в крышку смотрового колодца. АУ может пробить корпус 2И. Если нам удастся выцелить мостик инопланетного корабля или, например, его двигатели, то мы нанесем значительный ущерб, возможно, достаточный, чтобы вывести двои и из строя. «Меня не устраивает, возможно», — заявил президент. «Назовите мне вероятность». «Мы прогнозируем 70% вероятность успеха. Однако есть одна сложность. Мы не знаем, где находится мостик 2И или его двигательный отсек. Прежде чем запускать АУ, нам понадобятся дополнительные данные. У меня есть план, как их получить. Нам надо снова отправить кого-нибудь внутрь». МакАлистер почувствовал, как у него затряслись руки, хотя он их и не видел. «Снова отправить людей внутрь инопланетного корабля?» «После того, что случилось с Сани Стивенсом?» «Конечно, это будет опасная миссия», — продолжил Калицакис. «Внутренние помещения 2И — это вражеская территория. Но эти данные жизненно необходимы. Нам нужна карта внутренних помещений, и нужно, чтобы кто-нибудь нашел там уязвимые точки». «Нам надо знать, куда следует посылать пулю, чтобы убить зверя». «Совершенно очевидно, что нам надо что-то предпринять», — сказал президент. «Это наилучший вариант, сэр», — заверил его Калицакис. «Мне бы хотелось получить разрешение, чтобы немедленно начать вторую вылазку». Время поджимает. «Постойте», — сказал МакАлистер. Его не остановило то, что его голос, скорее всего, заглушен что его никто не услышит. «Постойте! Есть и другие соображения. Нам надо... Надо...» «Это говорит НАСА?» — спросил президент. МакАлистер почувствовал, что лоб у него покрылся потом. Его услышали. «Да, сэр». «Вы можете что-нибудь добавить?» — осведомился президент. МакАлистер заговорил поспешно. Он понимал, что второго шанса у него не будет. «Сэр...» Мне бы хотелось предположить, что существует вероятность того, что действия 2И отнюдь не были враждебными. Калицаки фыркнул, но Макалистер не отступился. Мы просто слишком мало знаем о пришельцах, чтобы понять, что случилось. Почему 2И разрушил Вандерер? Но мы уже знаем, что... что... Он попытался сообразить, о чем следует говорить дальше. «Сэр, то, что мы сейчас увидели, это то, что Орион успешно выполнил свою задачу». «Они потеряли астронавта», — возмутился Калицакис. «Да, и мы в НАСА острее всех ощущаем эту трагедию. Но основная задача Ориона заключалась в установлении контакта с 2И, и они это сделали». Момент маневра 2 и не был совпадением. Доктор Стивенс в свои последние секунды обратился к двои, и тот откликнулся: "Убив его". Хватит, генерал! Одернул вояку президент. Дайте ему закончить. Что вы предлагаете, Макалистер? Нам надо попытаться продолжить контакты, установить коммуникацию с командой двои. И как вы это сделаете? подставив их под, кажется, мы называем это отростками, пожертвовать еще кем-то? — Нет, нет, конечно. Макалистер сжал опущенные руки в кулаки. Неужели он и правда это скажет? Этого ему хочется меньше всего. Это самая неудачная идея из всех возможных, однако других у него не было. — Кто-то или что-то... Внутри 2И отреагировала на попытку контакта со стороны доктора Стивенса. «Возможно, необходимо найти это и начать диалог». Генерал Калицакис предложил снова отправить кого-нибудь внутрь, чтобы найти гипотетические уязвимые места. «Я предлагаю, чтобы мы отправили астронавтов для переговоров, а не с целью уничтожения чужого корабля». «Господь мне в помощь!» — подумал он. «Не обрек ли я сейчас моих людей на гибель?» «Значит, у нас есть два предложения относительно дальнейших действий», — сказал президент. «Но, похоже, они как минимум временно совместимы». «Сэр!» — начал было Калицакис, но президент его оборвал. «Кто-то может назвать причину, по которой нам нельзя попытаться осуществить оба варианта». Совещание сделали открытым. Все немые слушатели внезапно снова получили возможность говорить. Каждый из них воспользовался этой возможностью, и совещание выродилось в неразборчивый шум громких, взволнованных голосов. Рой МакАлистер. Они все были астронавтами. Независимо от того, готовились ли много лет как Дженсен, или всего несколько месяцев, служащими НАСА. Наши обязательства перед ними, в первую очередь, в последнюю очередь и всегда, состояли в том, чтобы обеспечить им безопасность. Я знал, что они подписались на опасную миссию. Однако то, о чем я их теперь просил, не даст мне покоя до конца моих дней. Три астронавта парили рядом с экраном, глядя, как двои раскидывает свои магнитные крылья. Сомнений не было. Чужой корабль пришел в движение, потому что Санни Стивенс каким-то образом велел ему это сделать. Вопрос оставался в том, как именно астрофизик это сделал. Они выслушали приказ, пришедший из Пасадены. МакАлистер повторил его дважды, чтобы все точно поняли сказанное. Теперь Хокинсу, как командиру, нужно было обеспечить выполнение приказа. Он собрал экипаж за складным столиком, за которым они обычно ели. «Итак мы возвращаемся. Все, как ты хотела, дженсон Та покачала головой. «Нет». «Нет?» – удивился майор. «У нас приказ». И пока я командир экспедиции, никто не имеет права решать, нравится нам приказ или не нравится. Все уже решено». Рао рассматривала свои пальцы, время от времени начиная их тереть, словно они были грязными. Хокинс не был уверен, что астробиолог слышала то, о чем говорил МакАлистер. «Я согласна с приказом», — уточнила Дженсен. «Но на борт чужака проникну только я одна». Таким мой план был с самого начала. Я отправлюсь. Одна. И посмотрю, как можно наладить коммуникацию с 2И. И, находясь там, я поищу команду каспейцевцев И Хокин с силой хлопнул по столу. Рау вздрогнула и отпрянула. Ему не хотелось ее нервировать, но необходимо было установить свои правила. — Голосования не будет, — объявил он. — Я не ищу добровольцев. Дженсен не собиралась сдаваться. «Ты должен дать мне попытаться». Хокинс кивнул. Он понимал, что следующие его слова ей не понравятся, даже если он формально дает ей то, чего она хочет. «Да, ты возвращаешься». Он попытался поймать взгляд Рао. «Безуспешно. И мы идем все». «Что?» — переспросила Дженсен она оттолкнулась от стола и воспарила над ним глядя на хокинса сверху вниз, будто рассчитывала что такое психологическое давление на него подействует нет не сдавалась она это слишком опасно нет послушай я сделала ошибку я это понимаю я обосралась но это не основание для того для того чтобы мы все она красноречиво взглянула на рао и хокинс понял ее мысль. Астробиолог почти вышла из строя. С тех пор, как погиб Стивенс, она не ела, не спала и не произносила больше нескольких слов подряд. Однако Хокинс уже принял решение. Слишком много стояло на кону. «Их жизни ничего не значит, если им не удастся остановить двои. Он пожертвует всеми ради шанса защитить Землю». «Там опасно», — сказал он. «Думаешь, я не знаю? Поэтому мы идем все». «Чем нас больше, тем мы сильнее, и это не обсуждается!» Дженсен открыла было рот, но он тоже всплыл над столиком и посмотрел на нее в упор, бросая ей вызов. «Он не допустит, чтобы она не повиновалась его приказам. Это не обсуждается!» — повторил он. Дженсен рылась во всех шкафах и шкафчиках отсека. Выбрасывая бесполезные вещи, закапываясь все глубже в поисках того, что поможет им выжить. Если уж идут они все, нужно основательно подготовиться. «В первую очередь нам необходимо освещение», — бормотала она. Я стащила в Вандерере несколько упаковок светопалочек и немного сигнальных ракет. Они самоокисляющиеся, так что должны работать даже в аргоновой атмосфере. Дженсен опробовала подъемники, взятые с 3D-принтера погибшего корабля. Они по-прежнему работали. Нужно взять побольше воды и все имеющиеся картриджи с кислородом. Мы не знаем, как долго пробудем там. Она вскрыла наборы инструментов, приготовленных для ремонта Ориона в случае полученных в космосе повреждений. Вряд ли им понадобятся инструменты с пистолетными рукоятками и заплаты для корпуса. Но там была масса страховочных фалов и карабины, которые можно будет использовать для скалолазанья. Были там и несколько сумок для инструментов и рюкзаков, которые надевались на скафандры. В них можно будет нести снаряжение. Дженсон пролетела через люк в командный отсек. Там она схватила набор с неприкосновенным запасом – НЗ, пакет с термоизолирующими одеялами, бутылками с водой и базовой аптечкой. Он был рассчитан на тот случай, если при возвращении на Землю они приземлятся в каком-нибудь отдаленном районе, куда поисковая группа НАСА не сможет быстро добраться. Эти припасы могут понадобиться экипажу Вандерера, если, конечно, они еще живы. Бывший командир «Ориона-7» понимала, что с высокой степенью вероятности коллеги уже погибли. Она это всегда помнила но была твердо намерена их отыскать, даже если в результате будут найдены только трупы. «Но если есть хоть какой-нибудь шанс их спасти, пойду готовить скафандры», — сказал Хокинс и, полетев к пульту скафандров, начал процедуру проверки. Дженсон заглянула ему через плечо, проверяя, знает ли майор, что следует делать. Хокинс провел проверку так, словно уже сто раз это делал. Хотя, конечно, делал. На тренажерах на земле. Дженсон пришлось напоминать себе, что она больше не командир. Ей надо было с этим смириться. Она астронавт НАСА, ее к этому готовили. Когда командира освобождают от обязанностей, команда должна сплачиваться вокруг нового начальника. Во время подготовки ей эту мысль вдалбливали тысячи раз. Космические полеты слишком опасны, чтобы позволить личным отношениям влиять на субординацию. Дженсен никогда не думала, что такое случится с ней. Она считала Орион своим кораблем, а экспедицию своим заданием. Но она ведь облажалась, так? Обрекла Стивенса на смерть. Может быть, пора признать, что астронавт Салли Дженсон не создана быть командиром? Может, пора начать вести себя как член команды, а не как босс? Дженсен повернулась, чтобы посмотреть на Рау, которая зависла в центре отсека. Просто висела и смотрела в пространство. В руках у нее была пачка кислородных картриджей, но астробиолог не шевелилась. Хокинс — командир. Ладно. Может, она, астронавт Дженсон и согласится, что не всегда знает, как лучше. Но она не может допустить, чтобы он подвергал опасности Рау. Может, лучше... «Чтобы один из нас остался здесь», — сказала Дженсон, сама понимая, насколько жалко это прозвучало. Хокинс повернулся к ней. «Орион сам о себе позаботится», — заявил Хокинс. «Я настроил автопилот, чтобы он ориентировался на 2И. Если пришельцы снова начнут двигаться, Орион уберется с дороги». Дженсон схватила светопалочки и начала засовывать их в нейлоновый мешок. «Парминдер», — позвала она. Женщина не отреагировала. Можно было подумать, что она ушла в вирт-транс, но дженсон знала, что это не так. Астробиолог ушла в свои собственные мысли. «Рао!» — крикнула дженсон «Да?» — наконец отозвалась та, поднимая взгляд, но по-прежнему избегая смотреть напарнице в глаза. «Ты не обязана это делать», — сказала дженсон «Можешь отказаться. Никто не обвинит тебя в трусости». Рау нахмурилась. «Я иду», — отрезала она. «Мы все идем». «Там опасно. Я...» «Мы потеряли Стивенса, потому что я заставила его туда пойти. Это на мне. Мне невыносимо думать, что я и тебя потеряю. Ты уверена, что хочешь идти? Абсолютно уверена?» Рау схватилась за поручень и подтянула себя вдоль выгнутой стены отсека к экрану. Перед уходом нужно сделать кое-какие заметки. На это уйдет не больше минуты, но у меня есть теория. Назовем ее рабочей гипотезой, и... Я спросила не об этом, — напомнила Дженсен. Тут Рао посмотрела прямо на нее, прямо ей в глаза. Нас ждет работа. А потом повернулась и принялась за нее. Салли Дженсен. Я знала, что... Парминдер Рао нам нужна. Она наш астробиолог. Мы с Хокинсом лишь рабочие лошадки, существующие для того, чтобы у автобуса колеса не отвалились, и только. Рао осталась нашим единственным ученым, после того, как Стивен погиб. Если кто-нибудь и найдет способ говорить с экипажем 2И, то это она. К этому все и свелось. Мы стольким рисковали, никаких других идей у нас не осталось. Рой Маккалистер хороший человек, не стану отрицать. Но единственный вариант, который у него оставался, это бросать на амбразуры проблем живых людей и надеяться, что один из них проживет достаточно долго, чтобы найти решение.